Бритва слегка дрогнула в ножнах, словно стрелка компаса, указывая клинком в сторону вони. Вполне возможно, что мне это только показалось. Скорее всего, я просто хочу, чтобы мой нож был хоть немного живым. Хотя я не исключаю, что он и вправду живой, и пьет души тех, кого с моей помощью отправил на тот свет. Как утверждал мой друг, несколько лет проторчавший в японской школе профессиональных убийц, и у меня не было основания считать этого парня сумасшедшим. Во всяком случае, я достал бритву из ножен, может, она и вправду почуяла свежую душу. Я шел через чащу сорняков, лавируя между неповоротливыми хищными корнями и слыша, как за мной идут и он с коляном. В стабер ходить умел, лишь еле слышный шорох выдавал его перемещение по жухлой траве. Вполне можно подумать, что какая-нибудь мелкая тварь пробежала вроде местного сухопутного осьминога. Зато Колян ломился напрямую, не заморачиваясь. Стальные ребра таза крушили стебли сорняков, словно топоры. Ему-то что? Бронированному роботу до да лампочки, что хищные деревья, что когти и зубы мутантов. Если, конечно, местные рукокрылые не догадаются поднять шумного серва в воздух и хренакнуть его об асфальт. «С них встанется!» «Колян, тише!» – прошипел я. Впереди мне почудилось какое-то движение. Робот замер, и он тоже. Молодец парень, понимает, что к чему. Я осторожно раздвинул мясистые стебли и инстинктивно выбросил вперед руку с ножом. Это меня и спасло. Вонючая пасть застыла в нескольких сантиметрах от моего лица, клацая зубами длиной в палец. Кожистые крылья с когтями со страшной силой шмякнулись об растения, окружающие меня, что тоже сыграло на пользу. Не будь их, удар пришелся бы по мне. Разъяренный рукокрыл рвался вперед, видимо, не понимая, что своими рывками лишь расширяет рану в своем горле. Именно туда пришелся удар бритвы, четко под нижнюю челюсть. Удар неплохой, но всегда надо помнить, что даже смертельно раненый враг – это еще не убитый враг. И любое начатое дело надо доводить до конца. Кистевым движением я повернул клинок в ране, словно рисуя им запятую. Рассеченная в двух местах трахея захрипела, забулькала кровью. Рукокрыл забился, пытаясь протолкнуть в легкие порцию воздуха, и умер. Мертвая туша шлепнулась на землю, корчась в агонии. «Готов», — тихо сказал неслышно подошедший он. этот поменьше моего будет небось подросток таких рукакрыло оставляю сторожить место кормежки впереди замок прошептал я точно кивнул и он на нем лица не было понимаю ведь то что воняло впереди совсем недавно было товарищами стабера как пробираться будем у меня аркан есть сказал и он там на стене зубцы с шишечками на один накинем и залезем Но аркан не понадобился. Сородичей мутанта, который остывал сейчас в кустах, в пределах видимости не наблюдалось. Ворота замковой стены были открыты настежь, а за ними и он не сдержал стона. За стеной выселся дворец, довольно сильно побитый временем, но не утративший древнего величия. Но сейчас смотреть на него было страшно. Многочисленные фигурные башенки дворца рукокрылые украсили фрагментами разорванных трупов То ли любили вяленое мясо, то ли, как все нормальные разумные твари, глумились над побежденными врагами Помимо этого куски вонючей плоти валялись по всей территории замка Совсем недавно вся земля, примыкавшая к замку, была практически полностью залита кровью К настоящему времени кровь питалась в землю, практически полностью покрыв ее черной запекшейся пленкой. — Твари! — прошептал и он. — Ладно бы, еды ради. Так нет. Сначала у живых еще людей жрали руки и ноги. Медленно. По кусочку отгрызали, причем все вместе у одного. Только потом то, что осталось... Разрывали на части и брались за следующего. У пленников сухожилия на ногах перекусили, чтобы они двигаться не могли. Раненые смотрели на то, что их ждет. Ты, поганые. Будьте вы прокляты. Я ничего не сказал, просто вспомнил его же слова. Неделю назад наш передовой отряд закрепился в Петровском замке, вырезав там небольшую стаю рукокрылов. Если разобраться, люди просто пришли в чужой дом и вырезали жителей, потому что они люди, а хозяева дома мутанты, право на жизнь не имеющие. Нет, я никого не осуждал. Я сам дитя войны и прекрасно понимаю, что в любой войне хорошие это ты и те, кто с тобой, а плохие это те, кто пытается убить тебя и твоих товарищей, и потому добро всегда побеждает зло. Кто победил, тот и добро. Стаберы пришли и убили руконогов, и у них была причина: нужен замок, который заняли какие-то мутанты. Соплеменники руконогов пришли и убили стаберов, и у них была причина месть. И опять же замок: нет плохих, нет хороших. Есть две стороны и спорные территории. В этом суть любой войны. А причины можно придумать любые. как и оправдание тому, что делаешь ты и твои товарищи по оружию. Но это все философия, которой нет места на поле боя. На войне тот, кто размышляет о смысле происходящего, либо сходит с ума, либо получает пулю в лоб. Потому я хлопнул стабера по плечу и сказал то, что надо говорить в таких случаях. Ты отомстишь. Очень скоро. Ты же догадывался, что никто из твоих не выжил. Догадка подтвердилась. Теперь объясни, что мы здесь делаем. И он посмотрел на меня. Его глаза постепенно приняли осмысленное выражение. «У нас давно нет топлива», — сказал он. «Когда началась последняя война, на наших заводах было много электрокаров, маленьких грузовичков для перевозки грузов между цехами. Те старые уже давно сгнили, но мы сделали новые. К тому же наши инженеры на основе этих электрокаров разработали электроциклы. Такая машина может развивать скорость до 60 км в час. При этом она полностью защищена от нападения мутантов, но не от полей смерти. Вон там стоят электроциклы, на которых приехали наши. Я посмотрел туда, куда указал и он, пригляделся и присвистнул. Потом, осторожно, стараясь не вляпаться в чьи-нибудь протухшие внутренности, подошел поближе. То, что я вначале принял за большие кучи мусора, измазанные кровью и дерьмом, действительно оказалось неким подобием бронированных машин. Видимо, рукокрылые, пытаясь расковырять клепанную обшивку, приносили в когтях и бросали сверху куски бетона, бревна, всякий тяжеловесный хлам. Но обломались. Лишь пару клинков сломали, и все. Надо отметить, что грузовики были сплошь утыканы шипами и лезвиями. Так просто к машине не подойдешь. «Особенно на ходу. Наверное, удобно путешествовать по открытым территориям оккупированными мутантами. Но вот как ремонтировать такое чудо в полевых условиях – загадка. Да и через лес не проехать. Даже в роще на таком чуде соваться не стоит. Мигом застрянешь намертво». «И насколько хватает аккумулятора у этого монстра?» – поинтересовался я. «Туда и обратно хватит», – сказал и он. Ленинградский проспект и Ленинградское шоссе похожи на одну сломанную стрелу. Небольшой излом на аэропорту и второй существенный после Сокола, где проспект в шоссе переходит. На этих машинах по развалинам не покатаешься, а по проспекту можно, вернее потому, что от него осталось. Понятно, сказал я, осматривая машину, похожую на эдакого прямоугольного ощетинившегося ежа размером с автобус. Слышал я еще дома, что в Штатах Изобрели электрочоппер, который проезжал на одной зарядке 60 километров со скоростью 100 миль в час. А тут, значит, 30-40 км темпами примерного водителя. Хотя для постакалиптического мира, наверное, и это мегадостижение. «Не знаю, куда отлучились рукокрылые, но сваливать нам отсюда надо срочно», — сказал я. «Как заводить это чудо техники, знаешь?» И он кивнул. «Ну так чего стоим?» «Надо похоронить убитых, по обычаю». Я окинул взглядом поле, даже не боя, а массовой казни. «Угу, здесь останки не меньше полусотни человек, причем разбросанные по всей территории. Собрать все кусочки, вырыть могилу, закопать. Работы примерно дня на два, если, конечно, летучие мыши не вернутся». И шестое чувство мне подсказывало, что времени до их возвращения остались не дни, не часы, а в лучшем случае минуты. «Очумел?» — осведомился я. «Тогда лучше выбери место почище и сам себя расчлени. Возни, меньше будет». Рукокрыло вернулся с минуты на минуту. «Знаю», — обреченно кивнул и он. Потом подошел к машине, ловко изогнулся, пролезая между шипами и нажал на ручку, малозаметную с первого взгляда. Что-то загудело. Бронелист на боку машины дрогнул и поехал вверх, словно топор гильотины, подготавливаемый к казни. В темном брюхе стального ежа что-то мелькнуло. «Осторожно!» — крикнул я, выхватывая из кобуры форт. И он отпрыгнул в сторону. Короткая стрела пронеслась сквозь то место, где он стоял мгновение назад и вонзилась в чей-то торс, отдельно валяющийся на земле без головы и конечностей. Форд был нацелен в проем двери, но движение я уловил в одной из узких амбразур, прорезанных вдоль всего корпуса машины. Мой указательный палец уже почти выдавил всю слабину спускового крючка, сместить точку прицеливания – дело доли секунды, но я не выстрелил. потому что услышал вопль Иона «Не стреляй, свои!» Кому он это кричал? Мне? Или тому, кто сейчас под прикрытием шипастой брони выцеливал нас то ли из лука, то ли из арбалета? Видимо, обоим. Тем не менее, я продолжал держать на прицеле линию амбразур. Чисто на всякий случай. Вдруг невидимка попытается выстрелить еще раз. Не попытался. Изнутра ежа раздался голос. «Ион, ты что ли?» «Я, мать твою, золодышку, А это кто с тобой?» «Свой, я ж сказал!» «Свой? Здесь? Да ты посмотри, что около него копошится!» Краем глаза я отметил. Колян медленно подошел ко мне и замер в нерешительности. «Все нормально, — сказал и он. Био под контролем. Нет, хорош чудить, а? Или ты собрался в электроцикле подождать возвращения рукокрылов?» Аргумент возымел действие. В проеме машины показался коренастый детина в таком же комбезе, как и у Иона. В одной руке у него был взведенный портативный арбалет, смахивающий на большой пистолет с маленьким луком сверху. Болт лежал в направляющем пазу ложа и был дипломатично направлен в землю. Хотя для хорошего стрелка вскинуть оружие – дело доли секунды. «Ну, здравствуй, Нет! прищурился Ион, держа ладонь на рукояти легиона. висящего в ножнах на поясе. Знакомый хват. Когда-то давно я учился метать ножи, и из этого положения тоже. Как я понимаю, ты все время сидел внутри, пока рукокрылы жрали наших товарищей. Бесстрастным голосом продолжил и он. А что я мог сделать, сидя в транспортном отсеке? Огрызнулся нет. Мы подъехали, ворота открыты, никого нет. Разведчики прошлись по территории, пусто. Нет отряда, и следов его нет. Ну, загнали внутрь электромобили, решили разгружаться. Народ вышел, я остался ящики подавать. И вдруг рука рукокрылые со всех сторон тучи налетели. Ребята по одному выстрелу сделали, а некоторые и того не успели. И ты поднял дверь. Ты всегда был догадливым, усмехнулся Нед, показав гнилые зубы, изъеденные кариесом. А что я мог сделать с малым самострелом и десятком болтов? оружие это все осталось во втором электроцикле? Сам сюда зайди да посмотри. Жратва да вода в бочках, больше ничего нету. Старший механик еще хрен знает, когда говорил, что надо между водительским и транспортным отсеком сообщение сделать. Так нет, не послушали. Так бы хоть твари машины подавил». «Ладно, потом разберемся», — буркнул и он, снимая руку с навершия рукояти боевого ножа. «Что во втором электроцикле?» «А до стаберов не доводит подробности больших операций?» — И ехидно поинтересовался Нед. «Стаберам они нахрен не нужны», — отрезал и он. «У нас свои дела, у внутренней стражи свои. Вопрос повторить?» «Во втором электроцикле средние самолеты, мечи и полутораручники, револьверные карабины, тяжелая броня». «Так я и думал», — покачал головой стабер. «А старшей группы дал команду из электроциклов в одних подкольчужниках выходить?» И с собой, небось, были только ножи да пистоли? Так разведка...» «Эх!» — махнул рукой он. «Одно слово, внутренняя стража». «Ладно, пошли. Надо выбираться отсюда, пока целы». Я двинул было за баригенами, но остальные жвалы деликатно потянули меня за штанину. «Хозяин хотеть идти с хома?» — тихонько поинтересовался робот. «Типа того», — кивнул я. «А там, куда идти хозяин?» «Много еды?» – я пожал плечами, сомневаюсь, что в химках найдется склад мертвых негров или что-то в этом роде. «Если хозяин не против, я бы хотеть ненадолго задержаться». Все четыре глаза Серва смотрели в разные стороны. Наверное, оценивали в калориях, разбросанные вокруг, многочисленные фрагменты тел. «Хозяин не против», – сказал я. Честно говоря, я был бы не против совсем отвязаться от назойливого робота. Тем более, что регенерон у него уже кончился, а по его железным понятиям я должен был в любом случае кормить и защищать этот таз на ножках. Пусть уж лучше поищет для себя покровителя своей породы. Но если хозяин хотеть помощь, он может вызывать меня. Гибким манипулятором Колян извлек из своего брюха какую-то фиговинку и протянул мне. С виду подарок напоминал небольшой автомобильный брелок с единственной кнопкой и крохотным динамиком. «Радиус действий 10 миль», — сказал робот. «После активации по инструкции передатчик возвращаться мне на подзарядку». «И на кой понадобился такой девайс?» — поинтересовался я. Мне послышался тихий вздох. Во время Третьей войны каждому серв полагалась группа прикрытий. Пулеметный расчет, гранатометчик... «Два автоматчик и командир, при котором всегда быть этот передатчик». «Понятно», — подумал я, — «типа свистка, чтобы можно было позвать этот прожорливый таз на ножках, вечно шарящийся неизвестно где в поисках корма». «Ладно», — сказал я, — «заметанно». После чего встал на одно колено, типа шнурок на берце завязать, и спрятал приборчик в свой фирменный тайник, который я как-то на досуге довел до ума. Потом встал и похлопал ладонью по теплой поверхности таза. «До встречи, Колян. Только не начинай жрать сразу, подожди, пока мы уедем». Я ж не дурак, вполне по-человечески и почти без акцента оскорбился робот. Я не хотеть, чтобы меня вон тем бронированным ежом переехали. Который раз я подивился за океанским конструктором, давно рассыпавшимся в радиоактивный прах. «Надо же суметь такое!» пихнуть в это металлическое чудо натуральные мозги, по функциям малоотличимы от человеческих. Хотя, если в моем мире уже бегают электронные собаки с поводками своих живых прототипов, а боевые роботы стреляют по людям и таскают на себе боеприпасы, особо удивляться нечему. К тому же за 200 лет электронный разум вполне мог эволюционировать, и процессор на ножках в зоне ЗИЛ тому пример. Так что мешало поумнеть за это время и ремонтному роботу с повышенным инстинктом самосохранения? Все это я прокручивал в голове уже на пути к машине. У робота свои заботы, у меня свои. И он, и НЕТ уже открыли транспортный отсек второго электроцикла и вскрывали ящики. Держи, снайпер. И он бросил мне какую-то штуку, похожую на хорошо знакомый мне ручной револьверный гранатомет РГ-6. труба с барабанным блоком стволов рукоятью и прикладом понятно схема револьверная а что это за фиговина сверху никогда такого не видел хмыкнул стабер понятное дело наша разработка заряжается специальными патронами с черным порохом взводишь курок внутри механизма при этом автоматически разрывается нижняя часть специального патрона часть пороха высыпается на полку спускаешь курок выстрел «Только после возведения лучше сразу стрелять и не наклонять ружье, а то порох с полки сыплется. Принцип понятен?» Я кивнул. «Чего уж тут непонятного?» «Современное кремниевое ружье в заводском исполнении. Будто из водопроводной трубы и пивных банок склепали. Но главное, чтоб стреляло». «Ага. Вот и патроны. По величине, кстати, мало отличимые от гранатометного выстрела ВОК-25». Только вместо гранаты круглая свинцовая пуля диаметром почти шарик от пинг-понга. Забавно. Какой же у этой дуры отдача? Но выбирать не приходилось. Патронов к форту оставалось меньше полусотни, а это всего-навсего три магазина. Черт, как же я соскучился по нормальному оружию. Кабина электрического ежа была довольно тесной, еле-еле двоим разместиться. Обзор тоже оставлял желать лучшего. Четыре бойницы, причем узкие, как в танке времен Второй мировой, а стрелять как, если прямо по курсу, вражья сила. В транспортном отсеке люк есть, пояснил и он. Пока остальные из пистолей и малых арбалетов отбиваются через бойницы, по идее, кто-то один в сложной ситуации должен из люка высунуться и стрелять. Смертник, уточнил Нет, кому жить надоело, так что лучше не высовываться. Договорить он не успел. Над нами пронеслась черная тень. Одна, вторая. «Рукокрылые!» — заорал нет и бросился внутрь транспортного отсека. Я за ним. Со стражника станется опять забаррикадироваться в одну харю. «И он! За руль!» — успел крикнуть я на бегу. За фортом тянуться было некогда, тем более, что руки мне оттягивала уродливая копия гранатомета. Как-то в кино я видел, как стреляли из кремниевых ружей. Взводишь курок, похожий на птичью голову с кремнем в клюве, а дальше все как обычно. В общем, разберемся. Я успел заскочить внутрь транспортного отсека, как раз когда Нет уже дергал за длинный рычаг. Дверь начала закрываться и вдруг, скрипнув надрывно, остановилась на полпути. Немудрено. В проем ринулись сразу два рукокрыла, пронзительно верещая и разевая зубастые пасти. «Был бы один мутант, наверняка влетел бы следом за мной с непредсказуемыми для нас последствиями». А двое застряли, дергаясь и хлопая крыльями о борта машины. Во все стороны летели кровавые клочья, борта-то в шипах. Но рукокрылым это было по барабану. Главное, до добычи добраться. Я резко отвел назад птичью голову ребром ладони. В ковбойских боевиках бравые парни так делали. И нажал на спуск. Полсекунды, ничего, а тот рукокрыл, что был слева, уже почти весь влез в отсек, маленько осталось. И тут грохнуло так, что я оглох моментом и ослеп от вспышки черной пороховой гари. Плюс меня садануло в плечо, будто лошадь копытом приласкала. Я едва не выронил треклятое оружие. Но по привычке не прекращать начатое дело, снова взвел курок и снова выстрелил практически вслепую. Бамс! Ни черта не видать. И хрен с ним. Третий выстрел. Осечка. Я бросил под ноги оружие будущего и выхватил форт, одновременно пытаясь протереть глаза рукавом. В проеме было пусто. А еще я слышал, что где-то над машиной хлопает множество крыльев и снаружи пищит раненый рукокрыл, которого сородичи, похоже, дожирают заживо. Треск разрываемого мяса ни с чем не спутаешь. Я не стал ждать, пока твари, которым не досталось свежатинки, вновь попытаются вскрыть шипастую консерву и дернул за рычаг, торчащий из стены. На этот раз дверь упала вниз, словно топор палача. Под потолком внутри отсека тускло загорелось два плафона. Ого! У нас тут даже электричество есть! Хотя да, это ж последний писк современной технологии. И он, как оно! Долбанул я кулаком в переборку. Дохлый номер. Бронелист, только руку отшиб. Но пол под моими ногами вздрогнул. Отлично. Значит, стабер жив и действует. Так, а где нет? Из-под упавшего короба торчал сапог. Тару я отбросил в сторону ударом ноги. Под ней обнаружилось тело, подающее слабые признаки жизни. Меня ног, то есть рукокрыл, крылом. Потом расскажешь, бросил я, дергая за перекладину, свешивающуюся с потолка. Вниз упала лестница, к которой были приварены страховочные полукольца, чтоб вниз не рухнуть при такой-то отдаче. Здесь еще шайтан трубы есть? Чего? Эти ваши хреновины! Я ткнул пальцем в уродливое порождение местного ВПК, валяющееся на полу. «Блин, а я-то думал, что в будущем народ будет воевать исключительно бластерами, плазмоганами и БФГ. Как же я ошибался?» «Есть, наверное, вроде четыре штуки загружали. Дефицитное оружие. Еще скажи эксклюзивное. Короче, заряжаешь и подаешь мне вопросы. Ты наверх собрался, это же верная смерть. А Иона кто прикроет?» – прорычал я. «Ты? Так полезай сам!» Наверное, у меня была еще тарожа, рожа, от копоти, перекошенная от злости. В общем, Нед заткнулся, вытащил из ножен неслабый тесак и принялся вскрывать один из ящиков. Надо же, для каждого эксклюзивного плазмогана полагалась отдельная тара. Не было у меня уверенности, что широкий клинок Неда в следующую секунду не окажется у меня в почке, но выбирать не приходилось, поэтому я сбросил с плеч свой рюкзак Натянул на лицо защитные противоосколочные очки, подобрал с полы бластер и полез наверх. Разбираться с оружием пришлось прямо на ходу. Прежде чем открыть люк, я откинул портативную печную заслонку, расположенную сбоку, выбросил разорванный патрон и провернул блок стволов. Теперь, надеюсь, нормально. Плюс примитивных конструкций в легкости их освоения.